У каждого человека бывает такой момент, когда в душе бабочки порхают, в голове звучит приятная и ритмичная мелодия, все вокруг мгновенно заполняется яркими красками и цветами. Кажется, что этот мир прекрасен, да и вообще все и вся в этом мире прекрасно Многие сравнивают это чувство с любовью, но они ошибаются. Это предчувствие огромных денег, которые я скоро получу. Хайден не смог переубедить меня, так что я летящей походкой мчалась в сторону аукционного дома. Моя шахта! Мой долгожданный лот будет выставлен сегодня. Я подготовила кругленькую сумму денег. Конечно, это больше того, что требуется, но, с другой стороны, а вдруг мне еще что-то приглянется? Почему бы и нет? По пути встречала соседей, которые приветливо улыбались и желали доброго дня. В ответ... Я также им желала прекрасного времени. Они замечали легкие перемены в моем настроении и даже стали сплетничать, что, видимо, в нашем городишке стоит ожидать новую свадьбу. Однако, если бы они только знали, насколько ошибаются. Впервые способности Розалин так идеально предсказали мне будущее. Да подсказки, чтобы избежать смерть, тоже неплохи. Но чтобы такой джек-пот, не знаю, что за боженька отвечает за этот мир, Но спасибо тебе. Около аукционного дома уже собралась толпа. Не успела я подойти к входным дверям, как заметила того самого мужчину, который, согласно видению, должен был поставить первую и единственную ставку. Да, это точно он, та же внешность, та же одежда, в очередной раз убедилась, что видение идеально показало мне вариацию будущего. Конечно, следовало бы посмотреть, что будет, если эту шахту куплю именно я. Но к чему тратить время понапрасно? Лучше потратить его уже на осуществление моих замыслов». «О-хо-хо!» — услышала мужской голос рядом с собой. «Какие люди! Какая прекрасная встреча!» Всего лишь один взгляд в сторону, после чего с тихим раздражением произнесла всего одно слово. «Мэтт! Ох, леди все еще помнит мое имя! Я так рад, так счастлив!» произнес юноша, кружа вокруг меня, подобно Юле. При этом при каждом резком повороте длинный хвост каштановых волос не поспевал за мужчиной и периодически хлестал меня по лицу. В какой-то момент я все же не выдержала и резко схватила дракона за его патлы. «Ой-ой-ой!» Простонал тот, обиженно надув щеки и пустив одинокую слезу. При этом и дурак поймет, что это лишь театральная постановка. Неужели вкусная леди снова изобьет меня сковородкой? Сковородку я оставила дома, к сожалению. Тихо произнесла, отшвырнув густые волосы в сторону мэта. И какая еще к черту вкусная леди? Хотя, — приподняла раскрытую ладонь, — неважно. «Даже ты не сможешь испортить мое настроение сегодня!» Учезарно улыбнулась мужчине, на что тот удивленно приподнял брови. «Говори, что хочешь, делай, что хочешь. Если есть желание, позже могу даже угостить пирожным. Сегодня особенный день, так что считай, что тебе повезло». «Вот как!» – протянул Мэтт, после чего последовал в аукционный дом вместе со мной. И могу ли я поинтересоваться, в чем же причина таких неожиданных, но приятных перемен? — Да так, — с улыбкой пожала плечами, — подробностей сказать не могу. Но когда все пройдет удачно, я наконец-то расправлю крылья и улечу так далеко, где меня никто и никогда не найдет. — Леди, — произнес Аметус, резко остановившись на нахмурив флоп то есть улетите далеко. «Вы хотите забросить свое кафе и покинуть город?» «Ну...» – задумчиво поднесла указательный палец к нижней губе. «Кафе все равно особой выручки не приносит, так что мне велика потеря, но ну, ничего...» Похлопала мужчину по плечу. «Как и обещала, с меня тортик». «Ваши документы...» – прозвучал голос у стойки регистрации перед входом в сам зал аукциона, тем самым перебив нашу беседу. «Да, конечно», — ответила незнакомцу, на что тот что-то быстро отметил у себя, сделал несколько записей, а после вернул мне документ с дополнительным жетоном участника аукциона и флажком с отдельным номером. «Пожалуйста, проходите и не задерживайте очередь», — монотонно произнес незнакомец, даже не взглянув в мою сторону. В принципе, он вообще ни на кого не поднимал взгляда продолжал беспрерывно что-то записывать в свои рабочие журналы и только рукой указал, куда нужно пройти. Я направилась в указанную сторону, и Мэт уже последовал за мной, но ему путь перегородили. «Ваши документы, пожалуйста». «Нет, я не собирался что-то покупать, просто...» начал оправдываться дракон, но его тут же перебили. Для обычных зрителей, а не потенциальных покупателей, вход с другой стороны. Все тот же монотонный голос. «Прошу, пройдите прямо по коридору, после сверните, первая дверь справа». «Что? Нет, я пришел с девушкой!» Все еще не успокаивался дракон. «В эту дверь входят только потенциальные покупатели. Если хотите пройти, предоставьте, пожалуйста, документы». Да уж, бюрократия здесь даже строже, чем в моем предыдущем мире, ведь не каждый обрадуется таскать с собой каменную плитку со всеми данными. По всей видимости, дракон решил продолжить спор и настоять на своем. Но я уже этого не видела. Стоило войти в зал, где обычно проводят аукционы, как все посторонние звуки извне мгновенно стихли.